Глава вторая. Башня святого Якова. До шести часов Каадьютер побывал везде, где ему надо было, и возвратился в архиепископский дворец. Ровно в шесть ему доложили о кюре прихода Сен-Мэри. «Просите», — сказал Каадьютер. Вошел кюре в сопровождении планше. «Монсеньор», — сказал кюре, —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 Вы можете рассчитывать на меня, мансиньор, если только речь идет о том, чтобы произвести смуту в городе. Именно о том, сколько человек вы можете набрать за ночь. Двести мушкетов и пятьсот алибард. Если в каждом квартале найдется человек, который сделает то же самое, завтра у нас будет настоящее войско. Без сомнения.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 — Итак, мы устроим Мазарини-бал. — Да, я надеюсь. — А когда начнутся танцы? — Приглашения разосланы на эту ночь, — сказал Кадьютор. — Но скрипки заиграют только завтра утром. — Вы можете рассчитывать на меня и на 50 солдат, которых мне обещал Шевалье Думьер, на случай, если они понадобятся. — 50 солдат? — Да, он набирает рекрутов и одолжил мне их.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 И Каадьютору требовалось не меньше получаса, чтобы дойти от архиепископского дома до башни святого Иакова. Подходя к ней, Каадьютор заметил в одном из самых верхних окон свет. — Хорошо, — сказал он, — наш старшина нищих на своем месте. Каадьютор постучал в дверь. Ему отворил сам викарий. Со свечой в руке он проводил его наверх башни. Здесь викарий указал ему на маленькую дверь, поставил свечу в угол и спустился вниз. Хотя в двери торчал ключ, тем не менее Ганди постучал. «Войдите!» — послышался из-за двери голос нищего. Ганди вошел. Податель святой воды из церкви святого Евстафия ожидал его, лежа на каком-то убогом одре.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 Лицо его было бледно и искажено, словно он выдерживал какую-то внутреннюю борьбу. «Странный человек», — прошептал Ганди. Он взял шляпу и направился к выходу, как вдруг заметил, что нищий загородил ему дорогу. Первой мыслью Каадьютера было, что нищий что-то замыслил против него, но тот упал на колени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 преступление совершенное мною мон не предусмотрено человеческими законами и вы можете освободить меня от кары за него только частыми благословениями будь откровеннее сказал корадьютер ведь ты не всегда занимался этим ремеслом Нет, нетмонсеньор я занимаюсь им только шесть лет а прежде где ты был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 Хорошо, пусть так. Прощай же. Кадьютор взял свечу, спустился с лестницы и вышел в задумчивости.